«Здесь!» Промолвил смерть. Поводья натянулись так резко, что кабанов занесло. Задремавший было Альберт с трудом выкарабкался из кучи плюшевых медведей. Э, -э в чем дело? Что такое? В кого-нибудь чуть не врезались?» Смерть молча указал вниз. Внизу простирались бескрайние заснеженные поля, И только редкий огонек свечи в окне, да засыпанные снегом крыши хижин указывали на то, что в этом месте жили смертные. Альберт прищурился и увидел то, что привлекло внимание смерти. «Э, «Какой-то старик придет по снегу», — сказал он. «Судя по всему, собирал хворост. Не слишком удачное время выбрал. Честно говоря, мне тоже все порядком надоело». «Хозяин, я уверен, ты сделал все, чтобы...» «Там что-то происходит! Хо-хо-хо!» «Послушай, он в полном порядке!» Ответил Альберт, хватая за поручень входящих в пике саней. Внизу мелькнул свет. Это старик открыл дверь заваленной снегом хижины. «Смотри, его кто-то догоняет, и не с пустыми руками!» «Скорее всего, у старика будет удачная ночь! Никаких проблем! Мы можем...» Светящиеся глазницы смерти видели мельчайшие подробности происходившего. «Это неправильно!» – заявил он. «Ну вот опять начинается!»